Я думаю только о своём горе, и всё же я вижу и узнаю их всех. И я вижу даже там, вдали, миньи, которые посматривают на своего взлюбленного, стоящего около меня. Ну, вот всё кончено. Могила засыпана землёй, и мы уходим. Перед нами наш дом, Он такой же красивый, он не изменился, но в моём детском сознании он так связан с смыслом моей утраты, что горе меня постигшее ничто по сравнению с тем горем, которое я испытываю, глядя на него. Но меня ведут дальше. Мистер Чилип что-то говорит мне, и когда мы приходим домой, он даёт мне выпить воды. когда я прошу у него позволения подняться в свою комнату он прощается со мною ласково как женщина всё это словно произошло вчера последующие события уплыли от меня к тем берегам где забытое появится вновь но в тот день это встаёт передо мной как высокий утёс в киане Я знал, что Пегати придёт ко мне в комнату. Воскресный покой этого дня, он так напоминал воскресенье, я забыл об этом сказать, соблюдался слон бы нарочито для нас двоих. Она села рядом со мной на моей кроватке, взяла мою руку и то нежно целовала её, то поглаживала. Так утешала бы она моего маленького братца и рассказала на свой лад або всё, что произошло. Уже давно она прихваривала, рассказывала про это. На душе у неё было тревожно, и она не чувствовала себя счастливой. Когда у неё родился малютка, я было подумала, что ей как будто лучше, но она стала такой слабенькой и таяла с каждым днём. До рождения малютки она любила сидеть в одиночестве и часто плакала а когда он родился она напевала ему так нежно что однажды мне почудилось будто райской пение которое звучит где-то высоко высоко в воздухе и уносится к небу в последнее время мне кажется она ещё больше рабела ходила какая-то запуганная и каждое грубое слово было для неё как удар но со мной она оставалась всё такой же она моя девочка относилась по-прежнему к своей глупой пэгати тут пэгати примолкла и тихонько похлопала меня по руке в день вашего приезда мой дорогой Я видел её в последний раз такой, как в былые времена. Когда вы уехали, она сказала мне: "Я никогда больше не увижу моего любимого, милого мальчика". Что-то подсказывает мне это, и я знаю это так. Она изо всех сил старалась сдержаться. И часто когда они упрекали её, что она легкомысленная и беззаботная, делала вид, будто она и в самом деле такая. Но она была уж совсем не такой. Своему мужу она никогда не говорила того, что сказала мне. Она боялась говорить об этом кому-нибудь, кроме меня. Но однажды вечером за неделю до своей смерти сказала ему: "Мой милый, мне кажется, я скоро умру". В тот вечер, когда я укладывала её в постель, она сказала мне: "Теперь у меня на душе спокойно, Пегати". Затем несколько дней, которые остались, он бедный свыкнется с этой мыслью, а потом уже всё будет кончено. Я очень устала. Если я засну, посидити возле меня, пока я буду спать, не уходите от меня. Господь да благословит обоих моих мальчиков. Господь да поможет моему сыну потерявшему отца. После этого дня я от неё не отходила, продолжала походить Она часто беседовала с теми двумя, которые жили внизу. Она их любила, потому что она ведь любила всех, кто был возле неё. Но когда они отходили от её постели, она поворачивалась ко мне, как будто ей было покойно только рядом с Пегати, и никогда она не засыпала без меня. В последний вечер она поцеловала меня и сказала: Если мой малютка тоже умрёт, Пэгги, пожалуйста, пусть его положат в мои объятия и похоронят нас вместе. Так это и было сделано, потому что бедная крошка пережила я только на один день. И пусть дорогой мой Дэви проводит нас к месту нашего упокоения и скажите ему, что его мать на своём смертном одре благословляла его не один, а тысячу раз. Снова наступила пауза, и снова Пегати нежно похлопала меня по руке. Был уже поздний час, когда она попросила пить, продолжала попеть. И сделав несколько глотков, она Моя родная так кротко мне улыбнулась. Так хорошо. Наступил рассвет. Солнце уже восходило. И тут она стала мне рассказывать, как мистер Копперфилд был всегда терпелив с ней, заботлив и ласков. и всегда говорил когда она сомневалась в себе что любящее сердце стоит больше чем вся мудрость на свете и что он счастлив с ней погоди дорогая моя придвиньтесь ко мне поближе прибавила она так как была очень слаба пусть ваша добрая рука обнимет меня за шею И поверните меня к себе, потому что ваше лицо куда-то уплывает, а я хочу его видеть. Я уложил её, как она просила. О, Деви. И вот наступило время, когда сбылись мои слова, которые я говорил вам на прощании. И я снова захотела спреклонить свою головку на плечо глупой ворчливой старой Пегати. И она скончалась, как засыпает дитя. Так Пегати закончила свой рассказ. С того момента, когда я узнала смерть моей матери, Воспоминания о том, какой она была в последнее время перед своей смертью изгладились из моей памяти. С того самого мгновения я видел её всегда только совсем молодой, в пору моего раннего детства. Видел, как она накручивает свои глянцевые локоны на пальцы и танцует со мной в гостиной по вечерам. Рассказ Фэггити вместо того чтобы напомнить о последнем периоде жизни моей матери лишь закрепил в памяти прежний её облик может быть это странно но это так скончавшись моя мать унесла с ко днём своей спокойной ничем не возмутимой юности и зачеркнула всё остальное мать которая покоится в могиле Это мать моего детства. А малютковые объятьях это я, каким я никогда был, уснувший навсегда у неё на груди. Глава десятая. Сначала обо мне позабыли, а потом позаботились. Когда печальный день миновал и когда дневному свету вновь был открыт доступ в дом, мисс Марстон сделала первый деловой шаг, предупредила Пегги о том, что через месяц она увольняется. Как не тяжела была для Пегги эта служба, но, думаю, она осталась бы здесь ради меня, предпочитая её самому выгодному месту. Она сообщили мне о предстоящей разлуке и о причине её, и мы оба горевали от всей души. Что касается меня и моего будущего, об этом не говорили ни слова и ничего не предпринимали. Мне думается, они были бы счастливы, если бы могли уволить через месяц также и меня. Я набрался храбрости и как-то спросил мисс Мерстон, когда я вернусь в школу. На это она сухо ответила, что по её мнению, я никогда туда не вернусь. Больше мне ничего не говорили. Меня очень беспокоило мысль о том, что же будет со мной. Об этом тревожилась и Пегати, но ни мне, ни ей ничего не удалось разузнать. В моём положении, впрочем, произошла перемена, которая хоть и избавила меня от многих неудобств, но и за пья над ней задумался, могла бы навести меня на ещё более тревожные размышления о будущем. Дело в том, что меня решительно освободили от возложенных на меня обязанностей. Меня не только не старались удержать на моём постылом месте, в гостиной, но часто, когда я занимал своё место, мисс Марстон хмурилась, отсылая меня таким образом прочь, и мне не только не запрещали общаться с Пегги, но если я не находился в обществе мистера Марстона, никто меня не искал, и никому до меня не было дела. Вначале я ежедневно трепетал, как вон бы снова не взялся за моё обучение, или как бы Мисмерстон не посвятила себя симу делу, но скоро я убедился, что мои опасения лишены всяких оснований и ждать мне нечего, обо мне совсем забыли. Вряд ли это горчило меня тогда. Я всё ещё был потрясён смертью матери и относился безучастно ко всему остальному. Однако Помнится, по временам я размышляла о том, что меня решили больше не обучать и не заботиться обо мне, и что в будущем мне суждено печально бездела слоняться по деревне оборванцем. Размышлял я о том, не лучше ли мне в избежании такой участи уехать отсюда, подобно герою романа на поиски своей фортуны. Но это были фантазии, сны на его которые изредка появлялись и исчезали, словно вычерченные или нарисованные бледными красками на стене моей комнаты, а когда они расплывались, стена по-прежнему оставалась голой. Пегги, мистер Мерстон любит меня ещё меньше, чем раньше, задумчиво прошептал я однажды вечером, грея руки предочигом в кухне. Он всегда недолюбливал меня, Пегги. А теперь предпочёл меня вовсе не видеть, если бы это было возможно. Может быть, это потому, что у него горе, сказала Пегати, гладя меня по голове. У меня тоже горе, Пегати. Если бы я верил, что он с горе стал таким, я совсем не думал бы об этом. Да это не то. Нет, не то. А чего вам кажется, что это не то? помолчав спросила Пегати. О, Его горе не имеет к этому никакого отношения. Сейчас он горюет, сидя у камина рядом с мисс Мерстон. Но стоит мне войти, Пегати, как он становится совсем другим. "Каким же?" спросил я Пегати. "Сердитым", ответил я и невольно нахмурил брови, подражая ему. "Если бы это было только горе, он не глядел бы на меня так. Вот у меня горе, И от него я стараюсь добрей. Пегати помолчала, а я тоже молчал, грея руки у огня. Дэви окликнула на меня: "Что, Пегати?" "Я старалась, мой дорогой, всячески старалась, чего только я не делала, чтобы подыскать себе здесь в Бландерс что-нибудь подходящее место, и ничего из этого не вышло". А что ты намерен теперь делать в Пэгати задумчиво спросил я собираешься уехать в поисках фортуны